Глава тридцать девятая Я обнаружила себя посреди Оклендского кладбища. Солнце светило так сильно, что я прикрыла глаза рукой. Было очень ярко, но до жути холодно. Кожа покрылась мурашками, тело непроизвольно дернулось. «Что это?» «Это не мое воспоминание, этого не было!» Глаза привыкли к свету, и я осмотрелась. Могильные камни, надгробия, редкие деревья. Впереди я увидела людей. Сердце провалилось в пятки, когда в одном из силуэтов я узнала Тома. Его руки были засунуты в карманы черного костюма. Плечи и голова опущены. По одну сторону от него стоял отец, а по другую — Алиса. Отец плакал. Алиса смотрела в пустоту. Внутри все сжалось. Я сразу поняла, что происходит. Мои похороны. И на них пришло три человека. Я сделала пару шагов, но остановилась. Подходить ближе было страшно. Но когда эти трое ушли, я все же увидела ее, свою могилу. «Белинда Шнайдер», — гласили буквы на памятнике. И всё, ничего больше. Я не была хорошей дочерью, любящей девушкой или преданной подругой и не заслужила ни одной прощальной надписи. Это было больно, но справедливо. Я подошла к могиле и присела на одно колено. «Ты дура!» — сказала я. «Хорошо, что тебя больше нет». Первое воспоминание после моего пробуждения — это лицо Тома и то, как я тяну к нему руки. «Слышу механический писк и очень хочу пить». Но сказать ничего не могу, потому что в горло что-то вставлено, и оно адски болит. После я снова проваливаюсь в беспамятство, вращаясь в калейдоскопе образов и голосов. Следующие несколько дней сознание сыплется на меня острыми кусочками, царапая мозг и причиняя боль». Я пытаюсь сложить из них цельную картину, но у меня не хватает сил. Кто-то что-то говорит мне, и я даже отвечаю, но не помню, что. Я полностью осознаю себя тогда, когда Том говорит. «Ты была в коме три недели». Я чувствую леденящий ужас, потому что даже не помню, чтобы мы говорили до этого, Последняя ясная точка то, как я сижу в гостиной, пытаясь сделать укол, а потом сразу ты была в коме три недели. Писк по левую сторону от меня ускоряется. Я оглядываюсь. больничная палата. Том сидит на кресле возле моей койки и выглядит не очень. Он похудел, и у него глубокие синяки под глазами. Когда я хрипло прошу воды, и он подносит стакан к моему рту, то чувствую сильный запах сигарет. Я даже не могу нормально поднять голову. Тому приходится ее придерживать. Глотать невыносимо больно, а каждый вдох вызывает в легких пожар. От такой слабости и боли я впадаю в отчаяние и начинаю плакать. Я не понимаю, что происходит. И не могу ничего сказать. Больно. «Эй, малышка!» — мягко говорит Том, присаживаясь на кровать и стирая слезы с моих щек. «Не плачь, все хорошо. Ты поправишься. Худшее позади, все будет хорошо». Я пытаюсь успокоиться, и тут в палату кто-то заходит. Том оборачивается, встаёт на ноги. Я вижу отца и врача. Задерживаю на папе взгляд и думаю, неужели он всегда был таким седым? Мне становится стыдно и страшно. Я не помню, почему так себя чувствую, но знаю, что основания есть». Кардиомонитор отсчитывает мой пульс, и он становится все быстрее и быстрее. Его писк поглощает сознание. Отец что-то говорит, подходит ко мне, но я только сильнее пугаюсь. Губы врача двигаются, но в ушах стоит писк. Я проваливаюсь в небытие. Я прихожу в себя в том же месте, но уже в одиночестве. Пытаюсь пошевелиться, но тело словно парализовано. Всё болит: в горле, в глазах, носу, ушах. Три недели в коме, вспоминаю я. Нет, это какой-то бред. Я не верю, это неправда. В палату заходит врач в компании медсестры. Видит, что я в сознании, и говорит. «Белинда, понимаешь меня?» Я пытаюсь ответить, но получается только хрип. «Не пытайся говорить, кивай». Я киваю. «Понимаешь, почему ты здесь?» «Нет», — думаю я и мотаю головой. «У тебя была передозировка, потом кома». Ты лежала три недели на аппарате искусственной вентиляции легких, так что пока не сможешь говорить. Медсестра подходит ко мне и начинает что-то делать с рукой. Я чувствую боль и понимаю, что внутри стоит игла. Катетер, через который она загоняет мне в вену несколько шприцов с жидкостью подряд. Двигаться тоже пока не получится. Нужно будет учить мышцы работать заново. Параллельно он выписывает к себе в блокнот показатели с монитора. «Есть тоже будет тяжело, но это будем начинать уже сегодня». Он зажимает ручку держателем и улыбается мне. «Старый седой мужчина. Я уже видела его, но как будто бы только сейчас поняла, как он выглядит». «Из-за специфики твоего состояния», — говорит он, — «И я понимаю, что это про наркотики. Сильные обезболивающие тебе нельзя, так что придется потерпеть». Из горла вылетает стон боли и жалости к себе. Врач говорит, «Проведем осмотр и попробуешь поесть». «Есть и правда очень тяжело». Кроме боли в глотке и нехватки сил, чтобы шевелить челюстью, есть еще желудок, который не хочет принимать пищу. Он словно слипся и пытается вытолкнуть еду обратно. Я съедаю сколько могу, и меня оставляют в покое. Следующие сутки проходят в агонии из-за неспособности сделать хоть что-то. Заговорить или двинуться. Это невыносимо и я постоянно плачу, виню себя за такое наплевательское отношение к жизни. Я не хочу умирать, боюсь умирать, и мне страшно навсегда остаться такой. Я нарушаю наставление врача о покое и пытаюсь делать все, чтобы перестать быть овощем и снова стать человеком. Врачи и медсестры ругаются, но остановить меня не могут и в итоге действуют по ситуации». Отец и Том по очереди навещают меня, и через боль я пытаюсь разговаривать с ними. Том приходит в тот день, когда я тихо и недолго, но могу говорить. Он садится напротив меня, молчит, и я вижу, что ему плохо. В этом виновата я, и понимать это ужасно. «Ты не в тюрьме», — хреплю я. Том смотрит на меня, — «Отвечает, смотря что ты имеешь в виду под тюрьмой». «Скиф», — шепчу я из последних сил, поднимаясь в кровати. «Ты его...» «Это было месяц назад», — прерывает Том. «Да, было. Да, месяц прошел. Но для меня это было мгновение, и я переживаю». «Он жив?» — спрашиваю. Том удерживается от того, чтобы закатить глаза. «Да». «С ним все нормально». «Да». Я обдумываю вопрос, говорю. «Тебе ничего не угрожает?» «Нет». Не меняется Том в лице. Я не знаю, соврал он или сказал правду, но успокаиваюсь. Не успеваем мы начать другую тему, как в палату заходит отец. Они с Томом смотрят друг на друга, метают взглядом молнии, и я понимаю, что-то не так. Ничего не сказав, Том выходит из палаты, оставив нас наедине. И я понимаю, почему мне было так плохо при виде папы. Он все узнал. Как бы я не хотела скрыть от него, что торчу, как бы ни пыталась справиться, у меня не вышло. И теперь мне настолько стыдно, что хочется впасть обратно в кому. «Привет, пап!» — хрипло говорю. «Привет!» — ласково отвечает он. «Как ты?» «Лучше!» — выдавливаю. «Слава богу!» «Я хочу сказать, бог тут ни при чем, но это слишком сложно. Отец выглядит очень мягким и каким-то раздавленным». Почувствовав вину, я говорю, «Прости меня. Я тебя не виню. Садится на кровать. Ты не виновата, милая. Я на тебя не злюсь и счастлив, что ты жива». «Конечно, я жива, черт возьми. Почему я должна быть мертва?» «Спасибо», — шепчу. «Но ты должна поправиться». Я киваю. «Пройти реабилитацию, не вагая» уточняет он, увидев мое лицо. «В нормальном месте». «Это обязательно нужно сделать. Ты не справишься сама, наркомания — это болезнь». Я сглатываю. «Понимаю, что хочу жить и не хочу возвращаться к наркотикам, но реабилитация...» «Пообещай мне, что сделаешь это». Отец сводит брови. «Ты должна пообещать сделать все возможное!» «Я понимаю, что, по сути, папа бессилен, но ему надо думать, что все под контролем!» «Справляясь с паникой, я принимаю решение!» «Хорошо, я сделаю!» Он улыбается уголками губ, начинает рассказывать про рехаб в Майами, самый лучший и самый дорогой во всей стране. «Я мысленно благодарю его за подаренную возможность!» Хоть мне и страшно туда ехать. Нет, я больше не хочу сидеть на наркотиках. И надо принять эту помощь. Когда речь отца кончается, я хриплю. «Не вини Тома». Его лицо сразу мрачнеет. Он все знал и ничего мне не сказал. Я прочищаю горло, говорю. «Я его попросила». «Хоть это и неправда». Просила ты или нет? Отец сжимает кулаки. У него есть своя голова, и он должен был рассказать. Я качаю головой. Вижу, что отца это раздражает. Нет, шепчу. Не должен был. Не вини его. И начинаю кашлять. Все, хватит разговоров. Отец гладит меня по голове. Тебе нужен покой. Я морщусь, прошу воды. Больше мы с ним не поднимаем эту тему. Восстанавливаться сложно. Еда отвратительная. Но не потому, что она плохая, а потому, что желудок отказывается ее принимать. И тем не менее я пихаю в себя как можно больше, чтобы скорее набраться сил и встать на ноги. Говорить уже легче, потому что горло заживает, и я привыкла к боли. Через неделю получается поднимать руки и есть самостоятельно. Самой настоящей проблемой оказывается катетер, вставленный между ног, из-за которого долго не получается нормально ходить. В этом месте болит и чешется, а когда его меняют, мне хочется вбыть от боли. Тем не менее, я почти сразу встаю на ноги, потому что ходить под себя невыносимо унизительно. Меня отключают от аппаратов, оставляют только катетер в вене, через который до сих пор делают капельницы. Ко мне начинают пускать не только отца и Тома, так что приходит много людей. Все из Ниттлграспер по очереди, еще какие-то люди, даже Марта с Джоуи. «Мне страшно думать о том, что все они теперь знают. Я наркоманка. Но они добры и желают здоровья. Никто меня не осуждает, и от этого спокойно». Мама не приходит. Как я понимаю, отец настаивает на том, чтобы ее не пускали. И это к лучшему. Лучшее из всего происходящего – это визиты Тома. Их я жду с замиранием сердца и трепетом в груди. Однажды я решаю спросить у него. «Что у вас с отцом?» Он стоит у окна, разглядывает двор. Я сижу на кровати, опираясь на подушки. «Мы не разговариваем». Он поворачивается и подходит, усаживается в кресло. «Как так?» Возмущаюсь. «Как вы можете не разговаривать?» Я даже не представляю себе такого. Вы должны помириться. Том кривится. Мы наговорили друг другу много ужасных вещей. Дергает плечами, но потом грустнеет. Он обвинил во всем меня. Я и сам знаю, что виноват. Но будь он лучшим отцом, не допустил бы всего этого. Все, что ему нужно было сделать, это разуть глаза». Я расстраиваюсь от того, что Том злится на папу. «Зачем ты вообще сказал ему, что все знал?» Сердито спрашиваю. «А как ты себе это представляешь? Я жил с тобой и ничего не знал? Я же не твой отец, так что это была бы самая тупая ложь на свете». «Я хотел помочь тебе и так надеялся, что ты справишься». Отказывался верить, что все может зайти так далеко. Я опускаю взгляд. Том корит себя и злится на папу. Папа злится на Тома и обвиняет во всем его. А виновата на самом деле я. Вы должны помириться. Тихо говорю. Он молчит. Я продолжаю. Том, ну вы же не можете поссориться и разойтись. Это просто невозможно. Вы всю жизнь дружили, и вам еще столько же дружить. Он напряжен и зол, но где-то в глазах я вижу, что он согласен со мной. «Извинись перед ним», — предлагаю. «Что?» — удивляется. «Извинись перед ним», — повторяю. «Слушай, я знаю своего отца. Он всегда принимает извинения. Он отходит, если перед ним извиниться». Том подается ко мне. «Мы говорили такие вещи, после которых люди обычно не смотрят друг другу в глаза. Нельзя сделать вид, будто ничего не было. Все это неважно, ведь речь идет о вашей дружбе и вашей работе». «Я не хочу извиняться». Том откидывается на спинку кресла. «Я вздыхаю. Чувствую боль». Я представить себе не могла, что такое случится, что они поссорятся из-за меня. Всю жизнь видела, как они дружат, и понимать, что это может кончиться, просто немыслимо. «Я еду в рихаб говорю. «Твой отец хотел этого». Том отводит взгляд, потом снова смотрит на меня. «Насколько?» «Пока не знаю». «А сколько вообще там находятся?» Том пожимает плечами. «Полгода, год, по-разному». Я сглатываю. «Полгода, просто немыслимо». Не в силах об этом думать, я перевожу тему. «А еще они меня достали». «Кто?» – нахмурившись, спрашивает Том. «Врачи. Каждый день здоровая еда и бла-бла-бла, даже сладкое не дают». Это немыслимо, все такое безвкусное. Хочу в Макдоналдс. Хнычу я, краем глаза наблюдая за Томом. Он щурится. Я знаю, ты хочешь, чтобы я принес тебе что-то из Макдоналдса. Я хихикаю. Прости, но ты же принесешь. Пожалуйста, тома Он смягчается, говорит. Ну, конечно, принесу. Если бы я могла, то кинулась бы к нему в объятия. Но я без сил, и могу только радостно смотреть на него, думая о том, как же сильно его люблю».